Раунд второй. По металлогидридной теории получается, что те громадные клинья насыщенных водородом металлов, которые поднимаются к поверхности планеты по зонам рифтогенеза, должны быть относительно холодными, потому что при подъёме они разуплотняются. А разуплотнение в условиях высокого всестороннего давления процесс энергоёмкий и может сожрать весь запас тепла, который накоплен в глубинах планеты. Это с одной стороны, С другой, зоны рифта Гинеза, всем известны своим термальным теплом, которое производится экзотермическими реакциями между лёгкими металлами типа магния и водой. Эта поверхностная температурная активность совершенно маскирует глубинную холодность металлических языков. А можно ли как-то замерить их температуру, чтобы убедиться, да, холодные. Это можно попробовать сделать в байкальской зоне рифта Гинеза. потому что там слой вечной мерзлоты толщиной от 400 м до километра. Зачем нам мерзлота? А затем, что жидкая вода не может проникать сквозь мерзлоту и, значит, не может вступать в земной коре в реакцию с подступающими интерметаллидами и маскировать своим теплом их холод. А раз так, в байкальской зоне рифтогенеза фоновый тепловой поток должен быть ниже, чем в других местах. Это очень неожиданный и рискованный прогноз. И если замер его подтвердит, это нанесёт ещё один серьёзный удар по тектонике плит, поскольку с её точки зрения в Байкальской зоне как раз наоборот, должны наблюдаться повышенные температуры. Прогноз об аномально низкой тепловой активности Байкальской зоны был опубликован Лариным в 1992 году и оставался экзотической геологической шуткой до тех пор, пока в 2002 году В Иркутском институте земной коры не была защищена диссертация некоего Голубева, который провёл исследование теплового потока в районе Байкала и выяснил следующее. Фоновое значение теплового потока в Забайкалье составляет 60-65 мВт на квадратный метр, а в зоне рифта генеза 46 мВт на квадратный метр. То есть в полтора раза меньше, как и предсказывала металлогидридная теория. Меньше, а не больше. как должно было быть по тектонике плит. Геологами давно отмечен следующий интересный факт. Многочисленные замеры показывают, что на глубине примерно 1 км скальные массивы горных пород испытывают очень сильное горизонтальное сжатие. Порой оно достигает 1000 атмосфер. Подчёркиваю, речь идёт именно о горизонтальном сжатии пород, которое порой может даже превышать вертикальное давление, обусловленное гравитацией. Откуда же оно берётся? Ведь если земля растёт, значит её поверхность увеличивается, то есть растягивается. А если она растягивается, откуда же горизонтальное сжатие? Вспомните, что мы говорили о разгибании земной коры. Жёсткие литосферные плиты при расширении земли не столько растягиваются, сколько теряют кривизну. Рост земной поверхности идёт за счёт наращивания океанского дна, а не за счёт растяжения континентальных плит. Поскольку плиты суть жёсткая сухая корка, получается, максимальное напряжение сжатия должно быть на самой поверхности планеты. Но поверхность планеты достаточно пористая и, как говорят геологи, трещиноватая. Здесь энергия сжатия расходуется на закрывание дефектов. Именно поэтому максимальное горизонтальное давление наблюдается не на самой поверхности, а на глубине до километра. там, где трещины и поры уже закрыты вертикальным давлением горных массивов. Отсюда вытекает ещё одно рискованное предположение. Если расширение планеты имеет место быть, значит, на глубинах свыше километра горизонтальное давление должно постепенно начать снижаться, дойти до нуля, а затем смениться горизонтальным растяжением. Этот эффект ещё не открыт, но будет открыт, поскольку все рискованные предположения металлогидредной теории сбываются. в отличие от теории тектоники плит. Впрочем, тектоника однажды тоже сделала рискованные предсказания. Вспомните про зоны субдукции, рекламируемые тектоникой. Ну, это те зоны на планете, где якобы происходит поддвиг новой молодой движущейся океанской коры под старую континентальную кору. В зонах субдукции океанские плиты якобы подныривают под плиты материковые и уходят дальше в землю на переплавку. Чтобы потом обернувшись по конвекционной ячейке, снова подняться наверх в районе рифтовой трещины, растечься в разные стороны, затвердеть и плыть дальше. Очередная порция глубинного вещества подталкивает. Это долгий миллионнолетний процесс, рассказывает нам тектоника плит. За время медленного конвейерного проползания от рифта к зоне субдукции океанское дно накапливает массу осадков. И когда океанская плита наконец подныривает под континентальную и начинает тереться об неё, То континентальная плита, словно нож бульдозера, должна сгребать океанские плиты осадочные породы, которые будут собираться над дна океана в огромные горы мусора. Так вот, эти горы мусора отправились искать и не нашли. Рискованные предсказания тектоники плит не сбылось. Когда-то Эйнштейн заявил, что если его теория искривления пространства верна, луч от далёкой звезды, проходящий около солнца, должен искривиться. Эксперимент был проделан, и искривление луча обнаружено. Теория подтвердилась. А теперь представьте, что никакого искривления не нашли. Это могло означать только одно: теория Эйнштейна не работает. То есть она неверна. Одного подтверждённого эксперимента хватило, чтобы вознести теорию относительности на пьедестал почёта. И одного провала было бы достаточно для её ниспровержения. Что же произошло после позорного провала предсказания, сделанного тектоникой плит? Ровным счётом ничего. Им плюнь в глаза, всё равно скажут, что божья роса. Так в подобных случаях говорила моя бабушка. Не знаю, как обошлись тектонисты с этим проколом. Наверное, поставили очередную заплатку на свой насквозь дырявый и свистящий изо всех щелей надувной теоретический матрас. Иногда мне кажется, что тектоника плит это религия, которая догматически отрицает практически очевидные ради мёртвенных сакральных схем. Если верующий просит своего бога что-нибудь сделать, а тот не делает, как обычно и бывает, верующий всегда найдёт для своего бога оправдание. Так поступает и тектоника плит. Как только её предсказания не сбываются, она срочно начинает искать оправдание. Когда в середине прошлого века изобрели процесс ударного сжатия металлов и получили кривую сжимаемости железа при больших давлениях, оказалось, что если бы ядро Земли было железным, оно было бы гораздо плотнее ныне существующего. Уже одно только это могло опрокинуть, убить тектонику плит, но не убило, потому что настоящую веру не убьёшь. Наука не спешит отказываться от плохих теорий, если их нечем заменить. А до последнего времени То есть, да и изобретение металлогидридной теории Земли заменить тектонику плит было действительно нечем. Ну и сейчас теория раздувающейся Земли тоже не слишком быстро завоёвывает умы, поскольку в смене научных парадигм роль играют не только чисто научные, но и психологические причины. Должна пройти смена поколений учёных. Так было с теорией относительности, которую долго не хотели признавать старики. Даже в конце 20 века были серьезные люди, старательно опровергавшие Эйнштейна. Такие, например, как дедушка Лугунов, экс-ректор МГУ. Так было с квантовой механикой, которую всей душой не взлюбил Эйнштейн. Так было с теорией Большого Взрыва, которую старик Хойл так и не признал до самой смерти. Так будет и с металлогидридной теорией. Тектоника плит хоть и подыхает на нашем ринге, но, гляди-ка, все еще не сдается.